Глава 9. Пироги с яблоком и курагой. Взбить яйца и муку с сахаром и растопленным маслом густую пену. Не переставая мешать, понемногу добавить молока, чтобы получилось жидкое тесто. Смазать посуду обильно маслом и добавить в тесто нарезанные фрукты. Добавить в тесто корицу с гвоздикой и поставить в духовку на средний жар. Когда пирог начнёт подниматься, насыпать сверху коричневым сахаром и сбрызнуть маслом. Печь, пока верхушка не подсохнет и не затвердеет. Урожай выдался скудный. Винить приходилось засуху и последующие затяжные дожди. Но всё равно мы всё с большим нетерпением ждали празднования в конце октября. Даже Рен, даже мать, которая готовила свои самые лучшие торты и уставляла подоконники мисками с фруктами, овощами, и ещё пекла красивые замысловатые и причудливые караваи в виде سناпа, в виде рыбы, в виде корзины с яблоками на продажу в Анже. Деревенская школа в прошлом году, когда учитель переехал в Париж, закрылась. Но воскресная ещё действовала. В тот день все ученики воскресной школы в самой нарядной своей одежде выстроились с пением и со свечками в руках у фонтана. На языческий манер украшенного цветами, фруктами и колоссями, крупными тыквами, разноцветными тыквочками с выдолбленной сердцевиной, превращёнными в фонарики. Служба продолжилась в церкви, алтарь, который был задрапирован зелёной тканью с золотом, и церковные гимны плыли через площадь, где мы стояли и слушали завороженные сладостью недозволенного, а именно жатвой избранников божьих и сжиганием соломы. Мы ждали окончания службы и присоединялись вместе с остальными к празднествам, а Кюре выслушивал в церкви исповедующихся и от праздничных костров по четырем углам убранных полей веяло сладковатым дымком. Тогда-то и устраивалась ярмарка. Ярмарка урожая со схватками борцов, со скачками и всякими другими соревнованиями: по танцам, по ныряниям в воду за яблоками, по количеству съеденных блинчиков, по гусиным бегам с горячими пряниками и сидром, которые получали в награду и победители, и побеждённые, и с целыми корзинами съесного домашнего приготовления, распродававшегося у фонтана в то время, как королева урожая сидела, улыбайсь. на своём жёлтом троне и осыпала цветами всех вокруг. В этот год мы даже не заметили, как подошло это время. Чаще всего мы ждали его даже с большим нетерпением, чем Рождество, ведь подарки в те годы были явление редкое, а декабрь не самая лучшая пора для празднеств. Октябрь, стремительный, такой сочный, такой ароматный в своём золотисто-алом сиянии, с ранними белыми заморозками, с ярким преображением листьев. Это совсем другая волшебная пора. Последний дерзкий ликующий всплеск перед лицом надвигающейся стужи. Вы на его годы мы бы уже за месяц до праздников запасли поленниц судров и гору сухих листьев где-нибудь. под навесом заготовили божрели из диких яблок и мешки с орехами, а тутюжли бы лучше из одежды начистили бы для танцев ботинки. Можно было бы устроить отдельное празднование на наблюдательном пункте, повесить венки на сокровищный камень и бросать головки алых цветов в медленно текущую Луару. Нарезать и посушить в духовке груши и яблоки, плести гирлянды из жёлтых колосьев вплетая их на счастье в косички, оплетая сласти и фрукты, втайне замышляя подшутить над кем-то, и в животе урчала от жадного предвкушения. Но в этот год такого почти не было. С мрачных событий в ту ночь у «La Mauve Reputation» начался спад. После этого пошли письма, слухи, надписи на стенах, шепот у нас за спиной и вежливое молчание при встрече. Считали, нет дыма без огня. обвинений, нацистская шлюха, вывезенная красной краской сбоку на нашем курятнике, появлявшаяся снова и снова, несмотря на наши многочисленные попытки стереть, нежелание матери не признать, не отмести сплетни, а также ее хождение в лареп, раздувавшееся и жадно передававшееся из уст в уста. Всего этого было достаточно, чтобы еще сильнее возбудить подозрения. В тот год, когда, Пора урожая стала для семьи дартижан безрадостной порой. Другие разжигали костры и вязали снопы. Дети подбирали колоски по рядкам, чтобы ни одно зернышко не пропало. Мы собрали последние яблоки, то есть те, что не прогнили от внедрившихся ос, и разложили их на лотках в погребе, чтоб не соприкасались между собой, чтоб не распространялась гниль. Овощи мы хранили в овощном погребе в ларях, слегка присыпая сверху сухой землей. Мать, хотя в «Лео Лавес» на ее изделия теперь почти не было желающих, все-таки пекла свои фирменные караваи и без проблем продавала их в анже. Помню день, когда мы нагрузили тележку хлебами и тортами и отправились на рынок, как солнце золотило поджаристую верхнюю корочку с желудями, с ежиками, скорчившими рожевыми масками, блестевший точно полированный дуб. Кое-кто из деревенских ребят перестал с нами разговаривать. Однажды, когда Рене и Скассисом ехали в школу, из прибрежных зарослей тамариска их забросали комьями земли. По мере приближения к празднику девчонки начали выставляться друг перед дружкой, с особой тщательностью расчёсывали волосы и умывались овсяным отваром, ведь в торжественный день одной из них выберут королевой урожая. на голову наденут корону из ячменных метелок и дадут кувшин свином. Меня это совершенно не интересовало. При моих короткостриженных вихрах и пучеглазости нечего было и мечтать о счастье стать королевой урожая. К тому же, без Томиса вообще всё не имело значения. Я только и думала, увижу ли его ещё когда-нибудь. Сидела на берегу Луары при своих удочках-ловушках и не сводила глаз с воды. И сама не знаю почему, упрямо верила Вот поймаю щуку, и томос непременно вернётся.